Часть пятая. Возможно, промысел. На месте старого моста построили новый из камня. Но несчастье не было забыто. Оно вошло в поговорку. «Может быть, увидимся в среду, — говорит житель Лимы, — если мост не обвалится. Ой, двоюродный брат живет у моста Людовика Святого, — говорит другой, — и на лицах вокруг улыбки, ибо это означает еще «под домокловым мечом». Есть и стихи о катастрофе, классические, их можно найти в любой перуанской антологии, но подлинным литературным памятником остается только книга брата Юнипера. На сто ладов можно толковать одно и то же событие. Брат Юнипер никогда бы не пришел к своему методу, если бы не его с одним магистром из университета, святого Мартина. Жена этого ученого в одно прекрасное утро сбежала с солдатом в Испанию и оставила на его печенье двух дочерей в люльке. Душа его была полна той горечи, которой не доставало брату Юниперу, и он испытывал даже радость от сознания, что все в мире неправильно». Он нашептывал францисканцу мысли и анекдоты, разоблачавшие представления о руководимом мире. Бывало в глазах монаха на миг появлялось выражение горя, чуть ли не безнадежности. Но затем он начинал терпеливо объяснять, почему подобные истории не содержат никаких затруднений для верующего. Жила когда-то королева Неаполя и Сицилии, рассказывал ученый, и вдруг обнаружил у себя на боку воспаленную опухоль. В великом испуге она приказала своим подданным приступить к молитвам и повелела, чтобы всю одежду в Неаполе и Сицилии расшили крестами. Народ любил ее, и все молитвы и вышивания были искренними, но безрезультатными. Теперь она покоится среди великолепия Монреале, И в нескольких дюймах над ее сердцем можно прочесть слова не убоюсь, зла. Наслушавшись таких насмешек над религией, брат Юнипер и пришел к убеждению, что пробил час на земле доказать, с цифрами в руках доказать ту веру, которая так ярко и волнующе жила в нем. Когда повальная болезнь напала на милую его сердцу деревню пуэрту, и унесла множество крестьян, он тайком составил таблицу характеристик пятнадцати жертв и пятнадцати выживших, статистику их ценности с точки зрения вечности. Каждая душа оценивалась по десятибальной шкале в отношении своей доброты, своего религиозного рвения и своего значения для семейной ячейки. Вот отрывок этой дерзновенной таблицы. Альфонсо гэ, доброта 4, благочестие 4, полезность 10. Нина, доброта